На перегонки со смертью. Сейчас я не могу понять, почему нам непременно хотелось закончить работу над долиной, когда все вокруг рушилось. Бессмысленное и труднообъяснимое занятие. Возможно, все дело в моем прусском чувстве долга, но ведь это идеи были одержимы все мои коллеги. В чудо-оружие, про которое все так много говорили, мы не верили. Поэтому нас особенно пугали ужасные слухи о плане Моргентау. Примечание. План Моргентау. Программа послевоенной политики в отношении Германии, предложенная министром финансов США Моргентау в сентябре 1944 года, впоследствии была отвергнута Рузвельтом. О страшных наказаниях, которые ожидают немцев после войны, нам рассказывала Вильма шауб жена дютанта Гитлера, которая уже несколько месяцев жила в доме Тотта в Кицбюэль. В последнее время она стала спасительной ниточкой, соединявшей нас с Берлином. У нее имелась прямая телефонная связь с рейс-канцелярией, и она звонила мужу каждый день. Благодаря ей после налетов бомбардировщиков на Берлин мы получали известие о судьбе родственников. Фрау Шау помогала нам и продуктами, яйцами, молоком, а иной раз и хлебом. Ведь ни у меня, ни у моих сотрудников не было никаких связей. Все мы, в общем-то, голодали. Я весила меньше 50 килограммов. Вильма шауб с которой я познакомилась только осенью 1944 года, была поначалу весьма сдержанной и лишь спустя некоторое время стала доверять мне. От нее я впервые услышала о Еве Браун, о существовании которой до этого ничего не знала. Она также рассказала о самоубийстве гейлера Убаль, племянницы Гитлера, комнату которой он мне однажды показывал. Вечер перед смертью Гилли они провели вместе, были в Мюнхене на театральном представлении. Фрау шау заметила, что Гилли выглядела очень утомленной, поэтому решила проводить девушку до площади принца-регента, где та занимала одну из комнат в квартире Гитлера. Она попросила фрау шау остаться еще ненадолго. В прихожей висел плащ Гитлера. Гели полезла в его карманы и извлекла письмо, проща которое побелело, как полотно, и передала бумагу подруге. Это было экзальтированное любовное послание Евы Браун. Через несколько часов Гели застрелилась. «То письмо», — сказала фрау Шау, — «несомненно, потолкнула бедняжку к самоубийству. Ее уже долгое время мучили предчувствия, и она несказанно страдала от ревности». Об обстоятельствах смерти ромеля жена гитлеровского адъютанта тоже, казалось, была отлично осведомлена. Примечание. ромель Эрвин, 1891-1944. Генерал-фельдмаршал германской армии. Во время Второй мировой войны командовал африканским корпусом. Принял яд после провала июльского заговора 1944 года против Гитлера. Фюрер, по ее словам, испытал потрясение, узнав о его договоренности с офицерами 20 июля и больше всего возмущался, что именно Роммеля избрали его преемником. На мой вопрос, верит ли она еще в победу, фрау Шауп ответила «нет». Расплакавшись, она сказала, что не надеется больше увидеть мужа. Он не собирается покидать Гитлера и хочет остаться в Берлине в бункере до конца. «Если мой муж умрет», — воскликнула она в отчаянии, — «я тоже хочу умереть вместе с детьми». Я тщетно пыталась успокоить ее. Мне мысль о самоубийстве не приходило. Я знала, что нас ждут тяжелые времена, но тем не менее хотела жить. Нужно было вытерпеть все, прежде всего ради матери, у которой после потери мужа и единственного сына не оставалось никого, кроме меня, а также из-за Петера, о жизни которого я беспокоилась четыре года. Но эта безумная война все не заканчивалась. Каждый новый день приносил ужасные вести. В конце января 1945 года по радио сообщили, что пароход «Вильгельм Густлов», на борту которого находились немецкие беженцы из Восточной Пруссии, потоплен русской подводной лодкой. При этом погибли более 5000 человек. Несколько дней спустя был воздушный налет на Берлин. унесшей двадцать с лишним тысяч жизней. Мама все еще находилась в опасной зоне, а русские стояли уже в сорока километрах от ее дома. Все жили в постоянном страхе. В полной растерянности слушали мы сообщения о разрушении Дрездена, во время которого погибло больше ста тысяч человек. Сколько еще будет продолжаться этот ужас? Почему никак не заканчивается бессмысленное истребление? При моей тяжелой болезни и тех сильнодействующих, болеутоляющих средствах, которыми я постоянно пользовалась, происходящее воспринималось как мучительный ночной кошмар. Неожиданно в Китсбюэль приехала мама. Вне себя от счастья я обняла ее. Ей удалось выбраться из Берлина благодаря случаю. Долго не получает меня никаких известий, мама пошла в ведомство Шпайера. Там она встретила самого Альберта шпейера который как раз собирался ехать в Обер-Зальцберг. Недолго думая, он посадил ее в свою машину, это был последний шанс покинуть столицу. Я спросила, узнала ли она у Альберта что-нибудь об окончании войны. Об этом она его не спрашивала и могла только рассказать мне кое-что о поездке. Управлял машиной сам Шпеер. Рядом сидел какой-то человек, записывавший его указания. Мама не могла расслышать их разговор, так как находилась на заднем сиденье, и до нее лишь изредка долетали обрывки фраз. «Я обратила внимание на то, — рассказывала она, — что Шпейер выглядел деятельным и уверенным в себе, а после некоторых его реплик у меня сложилось впечатление, что он все еще верит в положительный исход войны. Меня это удивило. Была уже середина февраля 1945 года, и поражение Германии стало очевидным. Я предположила что Шпейер, как и все люди из окружения Гитлера, по-прежнему находятся под его гипнотическим влиянием. Хотя, возможно, он просто не хотел раскрывать своих истинных взглядов. Мужа тем временем откомандировали в пехотную школу в Дёберице под Берлином. Он писал, я должен был принять командование полком морской пехоты на Одере, но мой командир успел вовремя заметить, что я же ведь горный стрелок. Подобным юмором Петер пытался затушевать далеко не смешное положение. Но между строк я прочла об опасности, в которой он находился. 11 февраля датированы следующие строки полученного с большой задержкой письма. Если не считать больших ограничений во всем, привлечение населения к рытью окопов и сооружению баррикад в Берлине, жизнь здесь течет нормально. Непосредственная опасность, на мой взгляд, городу не грозит. В это я не могла поверить. Не поверил, конечно, и Петеру. Он писал так, только чтобы успокоить меня. Неожиданно позвонили из Оберзальцберга. Примечание. Оберзальцберг — высокогорный район в юго-восточной части Баварии, где находилось поместье шале Гитлера Бергхоф. Шале было разрушено в ходе бомбежек авиации союзников. Знакомый голос произнес. «Лени!» Мы только что приехали из Берлина, из бункера Рейхсканцелярии. Это был оператор, работавший прежде у меня, а в военное время откомандированный в Ставку Гитлера. Когда во время отпуска он при случае навещал меня, я узнавал от него новости из штаб-квартиры фюрера. «Слава Богу, — сказала я, — тогда ты спасен». «Что ты такое говоришь? — ответил он. Фюрер обманул нас». Он обещал вылететь вслед за нами на следующем самолете. И вот мы слышим по радио, что он остается в Берлине. Ты хотел умереть вместе с Гитлером? Да, — воскликнул он. Мы все хотели умереть вместе с Гитлером. Никто не желал покидать его. Ханна Рейч, которая прибыла в бункер с ритером фон Греймом, тоже хотела остаться с фюрером. Примечание. Рейч, Ханна, 1912-1979. Немецкий пилот установил в 1931 году мировой рекорд по длительности полетов. С 1934 года летчик-испытатель. Совершила в конце войны несколько рискованных полетов в Берлин. Грейл. Роберт Риттерфон. 1892-1945. Генерал люфтваффы С февраля 1943 года командовал воздушным флотом на Восточном фронте. Назначен Гитлером в последние дни войны командующим, покончил с собой 24 мая 1945 года в Зальцбурге. Но по его приказу им пришлось уехать из рейс-канцелярии. «Вы все с ума сошли!» — воскликнул я. После этого связь прервалась. То, что я услышала не укладывалось в голове. Звонивший мне человек не состоял в партии, никогда не испытывал симпатии к расовым теориям национал-социалистов, был до мозга костей либералом. Какая же сила внушения все еще исходила от изнуренного Гитлера, если люди из его окружения предпочитали умереть вместе с ним, а не спасти свою жизнь? Все мы каждый божий день рассчитывали на то, что Гитлер покончит жизнь самоубийством. В мрачные дни последних боев мы еще лихорадочно пытались дублировать фильм. Эта работа стала бегом на перегонки со временем. Нам хотелось любой ценой завершить долину до окончания войны. Мы еще не понимали масштаба трагедии, ничего не знали о преступлениях в концлагерях, но ощущали пропасть, в которую неслась страна. Я часто спрашивал себя, имеет ли жизнь какой-либо смысл в мире, в котором нам уготовано лишь унижение и позор. Фрау Шау приносила нам лекарства и кое-какие новости. Завтра рано утром из коричневого дома приезжает автомобиль с важными документами для гауляйтера Хофера в боцене Если вам нужно переправить в безопасное место ценные вещи, то кое-что вы можете отослать с этой машины. Мы подготовили три металлических ящика, в них находились оригиналы негативов обоих фильмов о партийных съездах «Победа веры» и «Триумфа воли», а также ленты о вермахте «День свободы». Как стало известно позднее, наш груз не достиг цели. До Боцена-то его будто бы довезли, но последующие поиски американских и французских офицеров-киноведов остались безрезультативными. Оригиналы негативов этих фильмов разыскать так и не удалось. Они исчезли и не найдены по сей день. В середине апреля из Вены пришел сигнал о помощи от моего старого друга и оператора Ганса Шнеебергера. «Лени, ты должна помочь. Меня призвали штурмовые войска. Русские стоят уже у ворот города. В Берлине, где боевым комиссаром был Геббельс, я бы не смогла никому помочь». В Вене же это, возможно, удастся сделать. Я, правда, не знала лично Широха, Гауляйтера Вены, но слышала что он будто бы и внимательен к просьбам. Примечание. Широх, Бальдурфон, 1907-1974. Руководитель Гитлера Югенда, в 1933-1940 годы. В 1941 году Гауляйтер Вены. На Нюрнбергском процессе приговорен к 20 годам заключения. Освобожден в 1966 году. После нескольких разговоров с одним из его ближайших сотрудников мне удалось освободить на неделю для работы над титрами для «Долины» Шнеебергера, которому уже перевалило за 50. Поскольку вплоть до самого конца войны продолжали сниматься фильмы, в том числе и неполитические то выглядело это не столь уж необычно. Несколько дней спустя моя помощь потребовалась в куда более сложной ситуации. Гизылу, жену Шнеябергера, эффектную рыжеволосую женщину, многие годы проработавшую у меня фотолаборанткой, арестовали в идущем в Китсбюэль поезде. Она находилась в инсбургской тюрьме. Ее муж в полном отчаянии немедленно выехал из Вены в Инсбург. Дело было серьезным. В купе вагона, где сидели раненые солдаты, она будто бы обругала их и громко прокричала. «Свиньи! И чего ради вы сражались за Гитлера?» После этого находившийся в том же купе офицер велел арестовать ее. Я знала, что она была противником режима и к тому же еще наполовину еврейкой. Обозвать в то время свиньями раненых солдат было почти равносильно самоубийству. За подобные высказывания могла грозить смертная казнь. Как же теперь помочь ей? Тут я вспомнила об Улли Рицере, бывшем моем сотруднике, который возглавлял в Тироле отдел культуры у Гуляйтера Хофера. Примечание. Хофер, Франц, 1902-1975. Австрийский фашист. После аншлюса Австрии в 1938 году назначен Гуляйтером Тироля форальберга В конце войны рейхскомиссар по защите олимпийских укреплений. Взят в плен американцами. Бежал из лагеря для интернированных в Дахау. В 1949 году судом в Мюнхене приговорен к 10 годам трудовых лагерей. Он поговорил с шефом гестапо безуспешно. В деле Гизела было трое свидетелей, слишком много. Тогда мне пришлось самой ехать в Инсбрук, где после долгого разговора с гестаповцем удалось вызвать Гизеллу из тюрьмы. Я сказал офицеру, что фрау Шнеебергер из-за сильной бомбежки Вены страдала истощением нервной системы и потому не может отвечать за то, что говорит. На человека из гестапо произвело благоприятное впечатление то, что она была моей сотрудницей и что я собиралась поселить ее вместе с мужем в доме Зейбихлей. «Дом у нас становился все более многолюдным. Везде лежали матрацы одеяла Искали приюты и незнакомые люди. На улицах уже появились транспаранты. Приветствуем наших освободителей. Никто не знал, кто первым войдет в город, американцы или русские. Но еще до прихода победителей можно было видеть, как бывшие восторженные приверженцы Гитлера перевоплощаются в бойцов сопротивления». Гизелла с мужем собиралась на Тукскую седловину. Там один из двоюродных братьев Шнеебергера держал гостиницу. Они уговаривали меня уехать с ними. «Твой дом подожгут», — сказала Гизелла. «Если ты останешься здесь, то из-за тебя могут пострадать другие», — заметил Ганс. «Поедем с нами. Там ты будешь в безопасности. Мы тоже останемся в горах до тех пор, пока не минуют самые тяжелые времена». Мои сотрудники и мать также просили меня уехать со Шнейбергерами из Китсбюэля. Но я не хотела оставлять маму одну и колебалась. К тому же ждала вести от мужа. Действовал приказ о запрещении передачи всякой информации, и не было никакой надежды узнать, где он теперь находится. Когда Шнейбергеры прощались, Гизела сказала, «Ну, можешь поехать вслед за нами, и попозже я буду ждать тебя в гостинице в Майрхофене». Примечание. Майрхофен. Австрийский климатический курорт в долине реки Циллер. Тироль. Не забудь захватить с собой ценные вещи, платья, меха и прежде всего фильмы. Ты же должна спасти их. Я беспокоилась, что мое присутствие сможет повредить сотрудникам, и потому принял решение последовать совету гизелы Адольф Галланд. Примечание. Галланд, Адольф. 1912-1996. Немецкий летчик-истребитель. Один из организаторов люфтваффы Уже в 29 лет стал генералом. Лучший летчик-истребитель Рейха. Сбит в бою американским мустангом. Остался жив и попал в плен. В то время как двое его братьев-летчиков погибли. После возвращения работал в частном промышленном секторе. Генерал истребительной авиации, хотя и не был лично знаком со мной, смог дать нам 20 литров бензина. Ценность в то время невообразимая. Перед отъездом я еще успела позаботиться, чтобы гениальный, но больной Вилли Цильке оказался в безопасном месте. После того, как я извлекла его из хара он вместе с присматривающей за ним женщиной, будущей женой, жил у меня в Кицбюэлле. Они получили продукты и деньги и должны были попытаться найти пристанище у матери Цильки. Когда я прощалась с коллегами и матерью, никто не знал, увидимся ли мы снова. Всё было непредсказуемо. Той ночью мне приснился странный сон. В каком-то небольшом городке в Германии, на длинной узкой улочке, я видела множество вывешенных и закон домов флагов со свастикой. Их кроваво-красный цвет постепенно светлел до тех пор, пока все они не стали белыми. Когда я приехала в Майрхофен, небольшое местечко в Тироле, то столкнулась там со съемочной группой киностудии Уфа с Марией Копенхёффер и режиссером Гарольдом Брауном. Примечание. Браун Гарольд, 1901-1960. Немецкий публицист, сценарист и кинорежиссер. В конце войны снял фильм «Нора». Даже в эти последние дни войны продолжали сниматься фильмы. Курьезная ситуация. Улицы Майерхофена были переполнены немецкими солдатами, прибывавшими с итальянского фронта. На пределе сил, смертельно уставшая, я рухнула на кровать в небольшом гостиничном номере. И вдруг передо мной появилась Гизелла Шнейбергер. Она неприветливо произнесла. «Ну вот, ты все же приехала». и, указав на мои чемоданы и ящики, добавила «Это весь твой багаж?» Удивившись происшедшей с ней перемене, я уже собиралась потребовать объяснений, как вдруг в комнате под нами разразился страшный шум. Гизела выбежала, через считанные секунды возвратилась и, пустившись в пляс от радости, воскликнула «Гитлер мертв, он мертв». Наконец-то произошло то, чего мы так ждали. Не могу описать, что испытывала в это мгновение. Во мне бушевал хаос чувств, я бросилась на постели и проплакала всю ночь напролет. Проснувшись утром, я обнаружила, что осталась одна. Хозяин сказал, что фрауишная Бергер покинула гостиницу и еще вечером отправилась на крестьянское подворье в тугскую седловину. Никакой записки она не оставила. Это казалось странным. Сама же уговаривала меня уехать из Китсбюэля вместе с ней». Недоброе предчувствие подсказывало, что здесь что-то не то. Но что же могло измениться? Ганс и Гизелла принадлежали к числу моих самых близких друзей. Они даже приезжали в Китсбюэль на наши с Петром Венчане и прожили в качестве гостей неделю в доме Зейбихли. К тому же я помогла им обоим. Ганса избавила от фолькштурма, а Гизеллу вытащила из тюрьмы в Инсбруке. Что теперь делать? Оставаться здесь было невозможно. Все номера в гостинице заняты. Пытаться раздобыть в Майрхофене свободную комнату – безнадежное дело. Возвратиться в Кицбюэль я тоже не могла. Бензин кончился, а пешком туда вряд ли добраться. До города 120 километров. Выбора не оставалось. Пришлось отправляться в Тукскую седловину. Ближе к вечеру удалось найти крестьянина, который на небольшой телеге с сеном подвез меня наверх. Было уже темно, когда я с бьющимся сердцем стояла у двери обшарпанного здания. На светлой деревянной вывеске виднелась надпись «Гостиница у барашка». Перед тем, как позвонить, я сделала глубокий вдох. На звонок никто не отозвался. Дверь была заперта. Я позвонил еще раз, уже дольше. Дул ледяной ветер. От холода меня била дрожь. Никакого ответа. В отчаянии я забарабанила кулаками. Наконец дверь отворилась. На меня недружелюбно и недоверчиво смотрел пожилой мужчина. «Я фрау Рифеншталь», — сказала я. «Господин Шнеябергер просил меня приехать сюда». Он смирил меня враждебным взглядом и грубо ответил. «В мой дом вы не войдете». «Вы ведь двоюродный брат Ганса?» — спросил я испуганно. «Мне нужно пожить у вас две недели». «Сожалею», — отвечал он. «Вы не войдете в мой дом». Ганс не знал, что я не сочувствую нацистам. Выйдя из себя, я оттолкнула его в сторону, ворвалась в дом и с криком «Ганс! Ганс!» пробежала по комнатам, распахивая все двери. Я подумала, что тут какое-то недоразумение, решила, несмотря на сопротивление хозяина, ждать и не позволить выгнать себя. Наконец, шнейбергеры нашлись в последнем помещении на кухне. В центре стояла Гизелла. Она, как фурия, завопила. «Ты здесь? С ума сошла? Ты действительно подумала, что может остаться у нас?» Я не находила слов и лишь беспомощно смотрела на Ганса, сидевшего в углу на корточках, закрыв голову руками. Он не решался взглянуть на меня. И это мужчина, с которым мы счастливо прожили четыре года, который в Первую мировую войну в ходе сражения в Доломитовых Альпах был одним из храбрейших бойцов. который после нашего разрыва оставался другом и с удовольствием работал вместе со мной над голубым светом. Он не проронил ни слова. «Ганс!» — воскликнул я. «Помоги же мне!» Гизела встала между нами, будто собираясь защитить его, и зарычала на меня. «Ты думаешь, мы поможем тебе, стерва нацистская?» Она сошла с ума, подумала я, и закричала. «Ганс, да скажи ты хоть слово. Несколько дней назад я спасла вам жизнь». но не хотела сюда приезжать. это баба твоя меня заманила. Ган задрожал от волнения, но не проронил ни единого слова. Тогда я повернулась к ним спиной и замолчала. Мне еще ни разу в жизни не доводилось сталкиваться с чем-либо подобным. Эта сцена была отвратительной. Я бросила багаж и вышла из дому. В душе что-то оборвалось. Снаружи стояла мертвая тишина. Крестьянин, довезший меня сюда, давно уехал. Я медленно пошла вниз под гору и стала искать какое-нибудь пристанище на ночь. Через несколько минут мне попался пансион. «У нас все места заняты», — сообщили мне. Постучала в другой дом, тот же вопрос, такой же ответ. Третья дверь — то же самое. И я продолжила путь вниз с горы. Может, удастся найти хоть какой-нибудь сарай, лишь бы и ночевать под открытым небом. При моем болезненном состоянии нужно было остерегаться холода. Я должна идти, пока хватит сил. Тут ко мне неожиданно подошел незнакомый мужчина. «Фрау рифеншталь Я произнесла лишь «Да». «Не знаю, помните ли вы меня, но мы знакомы. Однажды я делал работу для вас. И вот услышал, что вы ищете пристанище. Идемте, я помогу». Он взял меня за руку и сказал, что у него есть небольшая комната, которую я могу занять. Сам-то он уж где-нибудь устроится. Потом он поговорил с хозяином, и мне разрешили остаться на ночь.